Глава 9. Проснувшись, не сразу поняла, где я. Но воспоминания вчерашнего дня быстро привели меня в чувство Рука болела, но вполне терпимо. Ректор был прав. Отличная мазь. Осознала, что я по-прежнему в одной сорочке, и вчера даже не подумала о запасных вещах. Открыв шкаф, отчаянно пыталась найти уже знакомый мне халат, но его, как назло, нигде не было. Только потом дошло. Возможно, сам хозяин воспользовался своей вещью. Так спускаться вниз нельзя, поэтому, поразмыслив, натянула рубашку ректора, висевшую в шкафу, которая оказалась мне по длине чуть ли не до колен. Слышала шум из уже знакомой мне столовой внизу. «Простите, пришлось опять позаимствовать вашу вещь. Вчера не подумала о платье, а халат я не нашла». Стояла в дверях с виноватым лицом, смотря на теперь уже своего мужа. Халат. Он остался в кабинете. Мне показалось, что мужчина смутился. Присаживайтесь. На столе уже стояли бутерброды и чай. Наш брак придется скрывать еще две недели. И вы должны выходить на занятия из своей комнаты. Крич сказал, что построение порталов с помощью магии огня у вас получается быстрее, поэтому утром вы будете уходить в общежитие к подругам, оттуда на занятия, а вечером возвращаться сюда. Могу эти две недели пожить с девочками, они не будут против. Я хочу, чтобы моя жена ночевала дома. Сказал, как отрезал, но в глазах не злость. Ревность, скорее. Как скажете. Сегодня принесу часть своих вещей, чтобы по утрам не заимствовать ваши. Я не сопротивлялась. Нам нужно наладить контакт, и ссоры совершенно этому не способствует. И еще. К сожалению, пока я не могу привести слуг. Они лишние глаза и уши. Кто-нибудь да Я все сделаю сама. Ужин для двоих не проблема. Улыбалась ему, чтобы он хоть немного оттаял. «Вы умеете готовить?» А вот сейчас удивлен. Искренне. «Ну да, в высших родах леди сами ничего никогда не делали. Это считалось дурным тоном». «Да, конечно». «Тетушка научила. Нет, слуги у нас были и есть, но она любит готовить сама. А когда я прихожу, мы возимся на кухню вместе». Это своего рода наш с ней ритуал. Она мурлычет веселую песенку, мы болтаем обо всем на свете и выдумываем что-нибудь вкусное. Именно сейчас остро ощутила тоску по дому. Захотелось пойти в март рассказать тете обо всем, что произошло за это время. Я очень соскучилась по ней. Я обещаю обязательно вас к ней сводить после инициации. Сейчас пока нельзя. И, насколько я понял, Март сначала хотел ее навестить, чтобы поговорить и рассказать все о сестре и о вашем родстве. «Тогда я пойду», — встала, собираясь уйти к девочкам. «Оливия, эту неделю вы занимаетесь с лекарями. Пока рана не заживет, всем скажете, что это для всестороннего развития защитника. Преподавателей я предупредил». И мне так будет спокойнее. Спокойнее? О чем это он? Король ясно дал понять. Высшие роды желают заполучить вас в качестве жены для своих наследников. Это значит, чем ближе ритуал инициации, тем активнее огненные будут оказывать вам внимание, спрашивать и настаивать. Если бы мы могли объявить о своем союзе, вопросов бы больше не было. А пока я лишь хочу оградить свою жену от посягательств. Могу не сдержаться. Замерла. Он ревнует. Искренне, по-живому ревнует меня. Я никогда не давала никому обещаний и точных ответов. Но сейчас... Он желал, чтобы я вообще не контактировала с огненными, проводя эту неделю в обществе девушек лекарского факультета. Что ж, будь по-вашему, дорогой муж». «Я все поняла. Ужин в семь, не опаздывайте, пожалуйста». Открыла портал и отправилась к девчонкам. «Лив!» Не успев опомниться, на меня налетела Лейс, сжав в крепких объятиях. «А, больно!» Она схватила за руку боль, в которой только-только начала утихать. «Прости, я забыла!» Подруга виновата сделала шаг назад. «Переживу!» Я отмахнулась. «Отличная новость! Эту неделю я на занятия хожу с вами. Заниматься физически мне все равно нельзя, рука болит. Но и бесцельно проводить время не хочется». «Отлично, Лив! А ты правда Дар-Эрт?» Айри перешла на шепот. Мы вчера, как услышали от богини, обалдели. Хотя теперь же Дарлар так. Оказывается, у тебя отец из высших. А как так получилось, что ты не знала? Я и сама узнала лишь несколько дней назад. И если бы не богиня, пока и вы бы ничего не знали. Отец спросил. Девочки, я вам все со временем расскажу. Обязательно. Обещаю. А сейчас давайте собираться на занятия. Достала платье с длинными рукавами. На неделю можно забыть о форме для физической подготовки, что меня радовало. Сразу отложила несколько вещей, которые вечером возьму с собой, чтобы больше не попадать в неловкие ситуации. Мы мчались в зал для зельеварения и радовались. Мой любимый предмет и приятное занятие на весь день. Лив, а как это быть женой? Неожиданный вопрос от лэйс застал расплох. Она скоро выйдет замуж за крата. Понимала ее интерес, но ответить ничего не могла, потому как сама еще не свыклась со своей ролью. «Я не знаю. Пока не поняла. Может, позже смогу поделиться своими впечатлениями с вами». «А первая брачная ночь у вас была?» «Я вчера от боли чуть сознания не лишилась. Толком не помню, как меня до кровати донесли. Да и знаешь, я очень боюсь». «Действительно боялась». «Знала, как это происходит исключительно в теории, а вот на практике все зависит от ректора, как от опытного мужчины». но обещай! Потом расскажешь!» Лейст ткнула в меня пальцем, давая понять, что не отвяжется. «Ладно, ладно, обещаю!» «Сегодня мы даже не опоздали», появившись практически одновременно с Даквар. «Я была рада снова оказаться здесь». Девчонки-однокурсницы, все как один, высказывали только положительные комментарии. Трейси тоже была здесь, но сейчас она меня совсем не раздражала. Расположившись у столов, принялись делать заготовки и зелья по списку профессора. Она объяснила, хранилище необходимо пополнять постоянно. «Оливия, что-то случилось? Почему Дарлар так отправил тебя на неделю к нам?» Женщина подошла ко мне вплотную, чтобы остальные не слышали нашего разговора. «Нет, все в порядке. Он приказал, я исполняю. Спорить с ним бесполезно, вы же знаете!» Придумывала на ходу отговорку. Даквар ведь тоже о нашем союзе не знала. «Хочешь, я с ним поговорю?» «Нет, профессор, не нужно. так будет лучше для всех. Да и я рада вернуться к вам». Я открыто ей улыбалась, давая понять, что все так и должно быть. «Ну, хорошо». Отошла к окну, но что-то мне подсказывало, что моего мужа ждет допрос с пристрастием. После его категоричного отказа лечиться, сейчас она была уверена, что я здесь только потому, что ректор не желает меня видеть. Провели за приготовлением зелий порядка пяти часов. Но как они пролетели, я даже не заметила. Сейчас даже сожалела, что стала огненной. Все-таки все, что связано с лекарством, меня привлекало больше. Я получала от обучения истинное удовольствие, да и мои таланты здесь ценились. Занятия закончились, и мы с девочками направились в столовую академии. Я совсем немного с вами посижу и отправлюсь в дом ректора. Сначала хотела сказать домой... Но пока это место домом мне по-настоящему не было. «Почему так рано? Ты же говорила, что только ночевать там будешь!» Айри рассчитывала, что мы еще поболтаем до вечера, но с меня еще ужин, а на него нужно время. «Мне еще ужин готовить!» «Готовить? Лив, а слуг он не пробовал привести «Пока нельзя!» «Слуги — это лишние люди в доме. А ты помнишь, мы все должны сохранить в тайне». «Да-да-да, что касается нас, даже не сомневайся. Рот на замок!» Айри толкнула в бок лейс, которая витала где-то в облаках. «А насчет слуг ректор прав. Они основные разносчики сплетен. По крайней мере, в нашем поместье так всегда». «О, кого я вижу! Деревенщина!» Откуда ни возьмись, рядом с нашим Сталиком возникла Трейси. Надеюсь, не услышала ничего, что ей не предназначалось. «Мы провели в одном зале пять часов. Ты только меня заметила. Сегодня моя очередь отвечать за саму себя». «Пуф! Это для всех остальных ты вдруг стала значительной. А для меня по-прежнему нищая и безродная». В этот момент Айри поперхнулась, понимая, что змеюка очень ошибается, но промолчала. «Трейси, я бы на твоем месте слишком близко ко мне не подходила!» «Это еще почему? Я делаю, что хочу!» Змеюка в порыве злости топнула ножкой потому что я начинаю злиться, а в такие моменты пока не умею контролировать свой огонь. Сила новая пока не всегда мне подчиняется. Я развела руками, сделав умилённое лицо, от чего мои девчонки давились смехом. Трейси сделала два шага назад. Ага, боится всё-таки поджарить свой змеиный хвост. Вот на таком расстоянии впретье стой. Вздёрнув подбородок, змеюка резко развернулась и пошла прочь. Подруги откровенно хохотали, и я вместе с ними. Давно пора было поставить эту хамку на место. — Я побежала, подруги, до завтра! — шепнула девчонкам. Потом поочередно чмокнула в щеку каждую и направилась в нашу комнату, чтобы уйти порталом. — Ортас, что происходит? В мой кабинет с криками ворвалась Исма. Неслась на меня, как ураган. — Ты почему отлучил Оливию от занятий с защитниками? Мы же с тобой договорились. Ты контролируешь себя по отношению к ней. Я думала, ты понял. — И тебе здравствуй, Исма. Присаживайся. Указал ей на кресло напротив. — Я все понял и прекрасно себя контролирую. «Видишь, я совершенно спокоен, можно сказать, умиротворен. Не рычу, не кусаюсь и никого не ем». «Вижу, что удивительно. Она тоже улыбается во весь рот, шутит, болтает с девчонками. В общем, в отличном настроении. Сказала, ты отправил ее обратно на лекарский факультет на эту неделю. Решил избавиться, чтобы не видеть?» «Наоборот, чтобы огненные ее не видели». «Зачем? Через две недели инициация. Сам сказал, она должна выбрать мужа. И как интересно она его выберет, если ни с кем не будет общаться?» Исма развела руками, не понимая логику моего поступка. «Теперь ей выбирать не нужно, а значит и с огненными общаться тоже не нужно. Будет прорыв, пойдет с нами. После инициации продолжат обучение с защитниками». Вот хоть убей, не понимаю. Может, объяснишь? Исма не понимала, а я раздумывал, могу ли я ей довериться. Три сотни лет эта женщина была мне другом и помощником, всегда искренне переживающим за меня. Я молча расстегнул пуговицу и поднял вверх рукав рубашки, так, чтобы она точно увидела брачную татуировку. ортос вы... вы... — Да. — Оливия теперь моя жена. — Когда? Вы это... — Вчера. В столице. В присутствии короля. Специально отправил Оливию обратно физические нагрузки, пока ей не нужны. Этот ожог она вылечить не может. Магия Хаяты ей не подвластна. Когда все заживет, вернется к огненным. Теперь понятно, зачем тебе была нужна мазь. Исма откровенно пребывала в ступоре. ха даже предположить не могла. ну ты же говорил, Наратор дал ей право выбора. И она выбрала. Меня. Король настоял на скорейшем скреплении союза. В храме присутствуют только пара и свидетели, ты же знаешь. Но до инициации нужно все сохранить в тайне чтобы защитники не отказались пройти церемонию и выбрали себе пару. Теперь Оливия в ней участвовать не будет. Все это время побудет у тебя. Пусть готовит зелье, занимается кричем и слушает историю Удакросса. Мне так спокойнее. Теперь поняла Ортас. Мог бы и сразу сказать, а то я уже хотела наброситься на тебя с кулаками за девочку. Знаю ведь, каким противным ты можешь быть. Вот теперь она улыбалась. И мне спокойнее, Оливье под присмотром. — Ты с семьей ее познакомил? — Пока нет. Пусть привыкнет к новой роли. А потом уже все остальное. И напоминаю, все нужно сохранить в секрете. А как только я скажу своей матушке, узнают все. Сразу и во всех королевствах. Если такое случится, Наратор мне не простит. «Ох, ортос Достанется же тебе от нее! Она слишком долго этого ждала!» Исма откровенно издевалась надо мной, но я согласен. Моя мать мне потом устроит знатную взбучку.